по указаниям Тупия, и очень помогла Куку и другим мореплавателям открыть поименованные на ней острова. Что Утуу или Утуупу существует на самом деле, сомнений не вызывает. Тупия около 50 лет назад получил от других мореплавателей сведения, которые позволили ему указать положение острова на своей карте, и позиция, сообщенная теперь Гаттеневой с острова Нукухива, Мало отличается от Сведней Тупир. Особый интерес для нас представляет то, что остров Утупу фигурировал в полинезийских преданиях как место, где предки обнаружили столь важную кокосовую пальму. Портер специально отмечает этот примечательный аспект маркизского предания. Рассказывают, что кокосовая пальма, как я уже говорил, доставлена с Утупу острова, который здешние люди помещают где-то с наветренной стороны Ла-Магдалены, Фатухивы. Народные воспоминания о том, что Кокосовый орех был интродуцирован с острова, лежащего к востоку от Маркизских островов, где европейцы и в самом деле обнаружили уединенный остров, настолько богатый кокосовыми пальмами, что один он во всем Тихом океане был назван в их честь, эти воспоминания служат сильным доводом в пользу того, что остров Кокос и есть остров Утупу полинезийских преданий. С наветренной стороны маркистских островов нет других островов, кроме Кокоса, и покрытых вулканическим шлаком Галапагосов, где кокосовые пальмы не росли. Таким образом, ботанические свидетельства того, что кокосовая пальма – распространилась из своей родины на северо-западе Южной Америки на запад через Тихий океан, подтверждаются этнографическими данными с указанием маршрута от острова Кокос до ближайшего архипелага в Восточной Полинезии. Остается выяснить, как именно кокосовая пальма из аборигенных центров культивации в Колумбии, Панаме или Коста-Рике попала на остров Кокос в океане. Целью нашего кратковременного визита было установить возможности естественного распространения, а для этого ознакомиться воочию с деталями местной топографии и растительности, которых не узнаешь по скудной литературе и весьма приблизительным картам острова. Обойдя вокруг кокоса, мы убедились, что крутые скалы и обрывы не оставляют ни одного клочка, где мог бы зацепиться дрейфующий орех за исключением узкого устья рек в бухтах Чатам и Уэфера на северном берегу. Экспедиционное судно отдало якорь перед бухтой Чатом. Мы высаживались на берег и здесь, и в бухте Уэфера. После визита Уэфера в 1685 году растительность так разительно изменилась, что не укажи он точные, исключающие возможность ошибки координаты, можно было бы подумать, что он побывал на другом острове. Если отряд Уэфера без труда поднялся на плато вокруг горы в середине острова, то нам стоило немалых усилий хотя бы проникнуть в покрытую густыми зарослями долину, где он высаживался. За один день, который был в нашем распоряжении, нам удалось дойти лишь до круто вздымающихся скал в глубине долины Уэфера и до ближайших гряд. Вспомнились слова Чабба, сообщающего в своем геологическом очерке, что он не смог достаточно подробно изучить внутреннюю часть острова и проверить, существует ли на самом деле кратерное озеро, как это можно заключить из описания Уэфера. При желании сквозь заросли, конечно, можно проложить тропу в горы, однако такой необходимости явно не было во время визита Уэфера когда плато и долина, где высаживались англичане, густо поросли кокосовыми пальмами. Было очевидно, что за два с половиной столетия дождевой лес, наступая на кокосовые рощи, занял прежние расчистки. Во время нашей вылазки мы увидели, что в возвышенных лесных районах, на гребнях лесистых гряд, отделенные километрами друг от друга, возвышаются одиночные кокосовые пальмы. Макушки отдельных пальм торчали и над сплошным пологом дождевого леса в глубине обеих долин. Только на небольшой ровной площадке возле берега бухты Уэфера стояла группа кокосовых пальм, которую с натяжкой можно было назвать рощицей. Здесь мы заметили следы недавней расчистки. Некоторые пальмы были срублены, возможно, это память о недолгом пребывании в этом месте.